Предисловие. Вам нет нужды болеть. Вы не обречены умирать от плохого здоровья. Ваше естественное состояние – быть здоровыми. Ваше право – жить совершенно здоровой жизнью до того самого дня, когда вы умрете от естественных причин. В этой потрясающей книге Хозе Сильва раскрывает то, что он узнал о здоровье. психосоматических причинах и способах лечения болезней в результате своих глубоких исследований начатых в 1944 году. Вы прочтёте истории болезни людей, страдавших долгие годы, но сумевших вылечиться за короткое время, научившись применять поразительную силу своего разума. Вы узнаете о современных экспериментах с процедурами первой помощи, которые позволяют быстро избавляться от травм, полученных из-за несчастных случаев. И что самое важное, вы научитесь предупреждать болезни и даже несчастные случаи, что позволит вести здоровую, безопасную, счастливую жизнь и помогать своим близким добиться того же. Неужели всё это действительно возможно? Начиная с 1966 года миллионы людей в 72 странах мира изучили и применяют в своей жизни уникальный метод Сильва развитие разума и управление стрессом. Снова и снова повторяя: "Спасибо вам за то, что показали мне, как можно сделать жизнь лучше". Эта книга изменит вашу жизнь, когда вы прочтёте её и начнёте следовать её простым поэтапным инструкциям. Чудесные результаты убедят вас в эффективности программирования, и вы будете удивляться, почему все люди не пользуются этим методом. Этот день придёт. А сегодня настало ваше время. начать пользоваться этой техникой ради того, чтобы вы и ваши любимые прожили каждую минуту всей оставшейся жизни счастливыми и здоровыми в медитации человек сидит в уютном кресле закрывает глаза и делает три глубоких вдоха Сторонний наблюдатель не знает, что при первом выдохе этот человек мысленно трижды воображает число 3. На втором выдохе трижды число 2, а на третьем выдохе трижды единицу. Не знает наблюдатель того, что этот человек также ведёт обратный отсчёт от десяти до единиц, и после чего визуализирует целительную сцену. Наблюдатель, который мог бы заглянуть в душу этого человека, увидел бы, что он мысленно изображает себя трущим воображаемым рукавом свою правую руку в области локтя, где он испытывал боль. Он воображает свою руку совершенно здоровой, Через несколько секунд человек завершит свою мыслительную работу и откроет глаза. Через несколько часов он уже будет играть на теннисном корте, не испытывая никаких неприятных ощущений в локте. Этот человек владеет методом Сильва. Он научился входить в тот уровень сознания, где он может через свой разум воздействовать на своё тело. НЛ страдал артритом суставов пальцев, и эта болезнь очень мешала в его профессии архитектурного чертёжника. Периодически он расслаблялся и визуализировал опухоли на своих пальцах. Затем он воображал, как чистит свои пальцы пылесосом. Он видел артрит как порошок, всасываемый в трубу пылесоса потом он воображал свои пальцы свободными от опухолей и видел себя занимающимся своей работой без всяких болей нл делала это каждый день по 3 минуты визуализируя устранение своего недуга и воображая себя в полном здравии Через неделю эти ежедневные 3-минутные инвестиции в времени начали давать отдачу. Опухоли на его пальцах заметно уменьшились. Через 3 недели артрита как не бывало. У РС были боли в груди. Его лечащий врач диагностировал грудную жабу. Он объяснил, что это результат затвердения артерий. В сосудах образовалась корка. называемой бляшкой и те артерии, что поставляли кровь в сердце, оказались частично закупорены. Врач рекомендовал диету с низким содержанием холестерина и жиров и богатую клетчаткой, а также программу умеренных физических упражнений типа ходьбы и плавания. РС последовал указаниям относительно диеты и упражнений, но добавил ещё один шаг программирование Он расслаблялся и визуализировал идущие к сердцу частично закупоренные артерии. Затем воображал, как чистит их ёршиком. Финальным мысленным образом были артерии очищенные от бляшек. Он выполнял эти визуализации ежедневно, и спустя месяц грудные боли стали появляться заметно реже. Через 2 месяца боли в груди исчезли полностью и многие годы не возвращались. Большую часть своей взрослой жизни М. В. регулярно переживала менструальные нарушения. Она начала вести переговоры со своим телом и воображать себя без болей по 2 минуты в день, начиная за неделю до предполагаемого начала менструации. После этих упражнений боли по её оценкам уменьшились на 50%. Более продолжительная практика позволила ещё более снизить их. Есть способ. Есть ли бы у вас был способ с помощью разума избавиться от боли? Вы бы воспользовались им? Если бы у вас был способ засыпать, используя силу разума, вы бы отказались от снотворного. Если бы у вас был способ помочь себе и своим друзьям преодолеть мучительные проблемы со здоровьем, вы бы воспользовались им? Наконец-то даже профессиональные медики начинают понимать, что разум участвует в наших болезнях, и что его можно настроить на обратный процесс, делать нас здоровыми. Метод Сильва успешно использует его уже десятилетия. Карл Саймонтон, доктор медицины, онколог на военно-воздушной базе Тревис в Калифорнии часто адаптировал метод Сильва на лечении больных раком. и достиг заметного увеличения числа ремиссий. Доктор Саймонтон прослушал специальный курс лекций по методу Сильва под названием «Динамика разума», а затем он еще более углубленно поработал над этим методом и ныне именует свой метод методом Саймонтона. Независимо от него Дин Орниш, доктор медицины, работая в Гарвардской медицинской школе, предложил методы релаксации и визуализации для пациентов с сердечниками и, комбинируя эту методику с диетой и физическими упражнениями, успешно протестировал их в контролируемом научном исследовании. Он обнаружил, что большинство участников эксперимента сообщили о заметном ослаблении боли в груди, вызываемых болезнью сердца, а многие вообще избавились от болей. Всё большее число работников здравоохранения, имеющих дело со смертельно больными людьми, пользуются методами релаксации и ментальных образов благодаря их позитивному воздействию. В 1983 году в статье, посвящённой методу Саймона в журнале Time, цитировались слова психиатра из Бостонского университета Стэнфорда Коэна. Как это ни покажется странным, данная техника помогла значительному числу смертельно больных пациентов выжить сверх всяких ожиданий. С тех пор, как доктор Саймонтон познакомился с методом Сильва и интегрировал его в свою всемирно известную программу "Сотни врачей и тысячи медсестёр" прошли обучение в 1973 году. Астронавт Эдгар Митчелл основал Институт наук о разуме, призванный расширять знания о природе и потенциалах разума и сознания. и применять эти знания в целях улучшения качества жизни на планете. Прежде считалось, что Саймонтон опирается на поддержку лишь нетрадиционных, эксцентричных медиков. Теперь, как сообщает Институт наук о разуме, ниже следующие, прежде, такие далекие концепции принимаются в широких медицинских кругах как данность. Первое. Человеку присуща способность управлять своими физиологическими процессами в большей степени, чем это казалось возможным. Второе. В процесс лечения всегда вовлечены и разум, и тело, и то, что многие называют духом. Третье. Отрицательные эмоции могут иметь негативные психофизиологические последствия. Четвёртое. Положительные эмоции могут иметь позитивные психофизиологические последствия. Пятое. Разум имеет много путей контакта с происходящими в организме процессами, и некоторые из них могут перетянуть чашу весов в сторону исцеления. Эта перемена в отношениях произошла после того, как я впервые вышел на публику в конце 1960-х годов, и она радует. Строгий Алопатический подход, прежде характерный для медицины, уступил место признанию того, что ментальное воображение может достигать реальных и полезных результатов. Ныне спортсмены развивают в себе большую ловкость и выносливость, воображая себя выступающими идеально, побеждающими в игре или гонке. Когда любитель выходит на поле для гольфа и бросает Настороженные взгляды на водную преграду слева, потом на рощицу справа он уже программирует себя на плохой прицел. Профессионалы видят только флажок у лунки, тем самым программируя себя на точный удар. Образы, которые мы держим в голове, оказывают заметное воздействие на наши тела. Позитивные образы порождают желательные эффекты, а негативные нежелательные. То, что разум может сделать нас больными или наоборот улучшить самочувствие, является одним из самых важных открытий XX века. Всё большее число людей начинают понимать, что когда вы меняете свой ментальный климат, ваше тело подстраивается под это. Если вы знаете, как это сделать, вы можете использовать свой разум с тем, чтобы улуччиться здоровьем. Чтобы ваша иммунная система работала эффективно, а уровень энергии оставался высоким. Вы можете с помощью своего разума избавляться от докучливых проблем со здоровьем, таких как простуда, головная боль и прочие хронические боли. Если вы знаете, как пользоваться своим разумом, он поможет вашему врачу избавить вас от таких серьёзных заболеваний, как, например, рак. И вы можете использовать свой разум в помощь другим людям с тем же благотворным воздействием на расстоянии и даже когда они не подозревают об этом. Это кажется невероятным, но это научный факт. Наука ныне признаёт, что ваш разум способен проецироваться через интеллектуальные поля и воздействовать на материю. Недавно в одной из В Техасской лаборатории участники эксперимента оказались способны повышать или понижать электрическую активность кожи людей, находившихся в другом помещении на расстоянии 20 метров. И они отнюдь не были какими-то специалистами. Обычные люди из разных слоев общества. В другой лаборатории фонд Бекстера в Сан-Гиего, штат Калифорния, Исследователи продемонстрировали в присутствии Роберта Стоуна, соавтора этой книги, что человеческая мысль способна воздействовать на клетки человеческого организма в иной комнате. Эти эксперименты показывают, что вы и ваши друзья можете жить дольше, счастливее и здоровее, если научитесь управлять собственным разумом. Данная книга учит вас как раз этому. Миллионы выпускников метода Сильва В более чем 70 странах мира пользуются своим разумом не только для поддержания лучшего здоровья, но и для управления своей интуицией, повышения творческих начал, коэффициента интеллекта и улучшения способности решать проблемы. В этой книге вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы пользоваться этим методом и с его помощью становиться лучше, оставаться лучше, лучше и помогать своей семье и друзьям добиваться того же. Ваш ментальный компьютер управляет вашим телом. Метод Сильвы учит вас использовать в своих интересах кибернетическую, подобную компьютеру силу вашего мозга с тем, чтобы обрести лучшее здоровье и улучшить мыслительную работу. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как настраивать свой разум на то, чтобы не болеть. Вы научитесь оберегать себя от стресса. Вы узнаете, как решать проблемы со здоровьем и как помочь врачу, помогающему вам. Мы с самого раннего детства узнаём, что такое болезни. Более того, мы запрограммированы на болезни, Посланиями типа если ты промочишь ноги, то простудишься. Нейроны мозга воспринимают такого рода программирование как инструкции к выполнению, приказ, которому нужно подчиниться. И тем самым эта фраза становится пророчеством. Мы видим, как болеют другие, мы представляем, как это происходит с нами. Беспокойство тоже является программированием. Образы, которые мы держим в голове, тоже воздействуют, как приказы, которым необходимо подчиняться. Негативные мысли и выражения чувств становятся негативным или нежелательным программированием. Позитивные мысли и выражения чувств становятся позитивным или желательным программированием. Негативное программирование вызывает несчастье, неудачи, и плохое здоровье. Позитивное программирование влечёт за собой счастье, успех и крепкое здоровье. Если вы запрограммированы на негативное мышление, вы попадаете в негативный заколдованный круг. Пока вы не измените своё программирование, вы ничего не добьётесь. Вот почему люди, которые хотят быть здоровыми, продолжают заполнять наши больницы. И мне необходимо перепрограммировать себя. Преодоление своего программирования тяжёлое питво. Вы можете изменяться на время, но пока вы не измените программу, вы обречены вернуться к своему запрограммированному поведению. Чтобы измениться, необходимо перепрограммирование. Например, Вы можете изменить свои запрограммированные привычки питания, перейдя на какой-то иной режим. Мы называем это сесть на диету. Но не многие люди способны оставаться на диете постоянно. И когда они отказываются от диеты и возвращаются к былом, запрограммированному режиму питания, они обычно возвращают весь тот вес, что был сброшен за время диеты. Им нужно перепрограммировать свои привычки питания. Негативное программирование, вызывающее болезни, может быть отменено новым, позитивным программированием. Формулы метода Сильва. Перепрограммирование себя на лучшее здоровье с помощью метода Сильва осуществляется через ментальное воображение в определенном ментальном состоянии или уровне сознания, именуемом «фортом», альфа-уровень. Альфа, Альфа это уровень, на котором мозговые волны замедляются примерно до половины той частоты, которая наблюдается в состоянии бодрствования. Когда мы активны, наша мозговая энергия пульсирует с частотой от 14 до 21 цикла в секунду. Исследователи называют такое нормальное бодрствование бета-уровнем. Когда мы вечером ложимся в постели и засыпаем, эта мозговая пульсация замедляется. Электроэнцефалограф, аппарат, измеряющий эту пульсацию, показал бы, что когда вы расслабляетесь в постели с закрытыми глазами, частота ваших мозговых пульсаций замедляется наполовину. Частота от 7 до 14 пульсаций в секунду. обозначается исследователями как альфа-уровень, уровень релаксации, сонного бодрства вне. Когда вы засыпаете, мозговые волны замедляются еще более. Легкий сон между четырьмя и семью пульсациями в секунду называется тета-уровнем. Самый глубокий сон менее четырех пульсаций в секунду именуют дельта-уровнем. Отметим, что глубокая альфа называется базовой плоскостью. Это самая низкая частота альфа, применяемая в большинстве приёмов в Сильве. Именно это естественное, комфортное, мирное, расслабленное состояние мы проходим, возвращаясь от ночного сна к утреннему пробуждению. Эта книга научит вас оставаться на этом уровне и использовать его для исцеления себя и других и для перепрограммирования. Как альфа-уровень связан с теми благами, что описываются здесь? Исследователи, работающие с оборудованием обратной биосвязи, пришли к пониманию того, какие хорошие вещи происходят с организмом, когда мозг находится на альфа-уровне. одавленные стрессом органы и системы оправляются и наполняются жизнью. Кровиное давление нормализуется, частота пульса стабилизируется. Исследователи в Лоредо, штат Техас, работающие над тем, чтобы наш разум лучше работал на нас, обнаружили, что на альфа-уровне субъекты обретают контроль нас считавшимися прежде неуправляемыми функциями. Способности, считавшиеся подсознательными или неосознанными, становятся более сознательными. Автоматические функции организма также становятся более контролируемыми. Гениальные способности нашего разума, которые лишь изредка озаряют нас вспышками проницательности, теперь могут вызываться по команде. с альфа-уровня и решать проблемы, подвластные, казалось бы, лишь сверхразуму. Обзор обучения по Сильва. Вы уже запрограммировали свой мозг заботиться о значительной части вашей жизни. Вы встаете утром, одеваетесь, обуваетесь, чистите зубы, ведете машину. Все это делается без особых размышлений. С помощью метода Сильва Вы научитесь использовать свой разум с тем, чтобы добиться более сознательного контроля над своей жизнью. Вы узнаете, как с помощью разума засыпать усилим воли, просыпаться в любое время без будильника, сохранять бодрость, когда хочется спать, избавляться от головной боли, решать проблемы через сны, бросить курить. сбросить вес, легко запоминать длинные списки, учиться с большей концентрацией внимания и памяти, находить ответы на трудные задачи, достигать целей, избавляться от боли в любом месте тела, корректировать аномалии в своём теле, заставить оба полушария мозга работать на вас, стать более творческой и восприимчивой личностью. корректировать проблемы со здоровьем у других. Вы приобретёте эти 16 благ через 100, что я называю приёмами типа формул. Под формулой я понимаю: сначала сделай это, потом это, потом то. Простые мысленные шаги, выполняемые преимущественно на альфа-уровне. Более 8 млн выпускников примерно в 70 странах прошли минимальный 32-часовой курс подготовки по методу Сильвы. За это время участники провели по 10 часов в состоянии управляемой релаксации, решая такие проблемы, как усталость, бессонница, головные боли. Именно в течение этого начального сегмента подготовки участники учатся быстро и легко входить в альфа-уровень. И использовать этот альфа-уровень для управления жизнеспособностью и энергией организма и для решения проблем без напряжения и стресса. На следующем этапе подготовки участники учатся в большей степени контролировать психологические и физиологические функции, традиционно считающиеся подсознательными и неуправляемыми сознанием. Они узнают о том, Как улучшить память и концентрацию внимания? Что сделать в первую очередь, чтобы подавить хроническую или внезапную боль? Как контролировать нежелательные привычки или избавляться от них и как включать в работу больше разума для решения проблем? На третьем и четвёртом этапах учёбы последовательность упражнений с воображением создаёт точки отчёта, благодаря которым участники становятся способными управлять субъективными функциями. Левое полушарие мозга ориентируется на физический мир, а правое на нефизический или, если угодно, духовный, царство творчества. Эти точки отсчёта фактически наделяют правое полушарие достоинствами левого полушария, позволяя ему функционировать в сторону усиления сознательного контроля для повышения творческого начала и контроля за здоровьем. Эта фраза подготовки позволяет выпускникам визуализировать свои тела воображать происходящие благотворные изменения, а затем испытывать улучшения. В последние часы обучения участники получают неоспоримое доказательство своей способности чувствовать других, неизвестных им людей, выявлять их проблемы со здоровьем и вносить коррективы. Как пользоваться этой книгой? Чтобы книга принесла ту же пользу, что и 32-часовые занятия, вам придётся позаниматься больше 32 часов. Дополнительное время уйдёт на чтение и практику, если вы будете в точности следовать инструкциям, изложенным в части первой. Большая часть благ живой подготовки будет в вашем распоряжении. Вы начнёте пользоваться этими благами уже завтрашнего утра, а через 6 недель они будут полностью под контролем вам. Чтобы достичь этих благ, вам нужно будет заниматься по несколько минут каждое утро, когда вы просыпаетесь. Именно в такое время вы уже достаточно расслаблены, и практика принесёт наилучшие плоды. Через эту практику вы будете учиться расслабляться ещё больше и достигать альфа-уровня. Релаксация сама по себе является терапевтическим средством, и с того момента, как вы начнёте практиковать релаксацию, ваш организм начнёт процветать. Позже, когда вы научитесь расслабляться быстрее и глубже, вы сможете использовать альфа-состояние для программирования своего мозга подобно тому, как программирует компьютер на изменение нежелательных физических симптомов и коррекцию любых физических расстройств. Прочтите книгу до самого конца, если хотите, но затем вернитесь и выполните 40 упражнений по одному на каждый из 40 дней. К концу этого периода вы уже сможете производить глубокую целительную работу над собой и другими. Учеба в классе происходит несколько быстрее, чем сама подготовка по книге, так как в классе присутствует опытный преподаватель, который помогает вам расслабляться и читает вслух длинные пассажи, описывающие поэтапные процедуры, позволяющие вам достичь глубокой, Релаксации. Работая с книгой, вы вынуждены держать глаза открытыми, чтобы прочесть эти абзацы, и это не позволяет вам расслабляться. Тем не менее, вы за 40 утренних упражнений научитесь достигать требуемой глубины релаксации. Тогда вы сможете приступить к позитивному программированию, которое поможет вам избавляться от этого. от болезни